Императоры не сдаются. Ван Жун Син терпеливо, но обреченно шел следом за минлу и не в попадке вал. Все это он уже тысячу раз слышал, но юный император никак не унимался и толдычил одно и то же день за днем. Он непременно найдет способ оставить матушку во дворце, и никакие боги войны ему не указ. Ван Жун Син прекрасно понимал, что это всего лишь слова и способ самоутешения. Бог войны и священная змея прикипели друг к другу. Силы их не разнять, и никакие уговоры не помогут. Минлу наверняка и сам это понимал, но упрямство ему было не занимать, и он каждодневно придумывал все новые и новые способы разбить гармоничную пару и озвучивал их Ван Джун Сину, который терпеливо, но обреченно отвергал их один за другим. Если в чём и был уверен Ван Джун Син, так это в том, что в дела богов лучше не вмешиваться. Не то они вмешаются в твои, и тогда уж мало не покажется. — А если я притворюсь смертельно больным? — Чем? — усомнился Ван Джун Син. — Ну, — смутился минлу который, в отличие от молочного брата, никогда на здоровье не жаловался. — У меня тут прыщ вылез. — О да, — непередаваемым тоном фыркнул Ван Джун Син. Испавление от прыща по силам только богам. — Луэр, ты послушай себя. — Ах! — досадливо отмахнулся Минлу. — Прыщ, знаешь ли, если его расковырять... Ван Джун Син демонстративно зажал себе уши ладонями. — Тогда пригрожу, что сброшусь с башни Сяньму, если матушка уйдет, — сказал Минлу, силой заставляя брата отвести руки от ушей. — Ты сначала на нее заберись, — прервал его Ван Джун Син. Минлу приуныл. Считалось, что на башню Сань Му взобраться невозможно. А о тайном ходе, разумеется, никто, кроме Лидзе и Суэлань, не знал. Но идея была хорошая. — Правда? — просиял минлу О да, — подтвердил Ван Джун Син. — Подзатыльник от бога войны ты бы точно схлопотал. А тогда, вероятно, твоя мачеха за тебя вступилась бы. — Вероятно? — обиделся минлу Да она точно бы за меня вступилась. Или отвесила второй подзатыльник. «Матушка никогда на меня руку не поднимала!» — оскорбился Минлу. «Императоров вообще бить нельзя!» «Но иногда очень хочется!» — пробормотал Ван Джун Син себе под нос. «Что?» «Нет, ничего!» — поднял руки Ван Джун Син. «Это я так, мысли вслух!» «Луэр, не пора ли тебе сдаться?» «Императоры не сдаются!» — запальчиво воскликнул Минлу. «Лучше смерть, чем позорное поражение!» «Правда?» — искренне удивился Ван Джун Син минлу несколько смутился эти слова он увидел в книжке и запомнил но еще не представлялось случая сказать их вслух прозвучало явно не к месту в общем смущенно сказал минлу я мадушку не отдам ван дджун син покусал губы размышляя как бы поделикатнее намекнуть брату что его никто и не спросит когда придет время вознесения и тут его осенило луэр «А почему бы тебе тоже не вознестись?» «А?» — испуганно откликнулся Минлу. «Станешь хорошим царем, совершишь кучу подвигов, как ты всегда мечтал», — с воодушевлением перечислял Ван Жун Син, «и тебя наверняка причислят к небожителям. Я слышал, так это и бывает. Многие цари и военачальники возносились на небеса. Насколько известно, все двенадцать богов войны прежде были царями или выдающимися людьми. Тогда тебе не придется расставаться с твоей мачехой». «Если подсуетишься и по-быстрому совершишь какой-нибудь подвиг, то сможешь вознестись вместе с твоей мачехой и, и очимом не удержался от шпильки Ван Джун Син. «Не называй его так!» — возмутился минлу джунсин хватит надо мной смеяться!» «Тогда не веди себя так глупо!» — серьезно сказал Ван Джун Син. «Ты — император царства Вэнь, а выставляешь себя на посмешище. Ты должен достойно отдать... Кому я говорю Сокрашенно покачал он головой, заметив, что минлу уже его не слушает. Мин Лу в душе понимал, что лучше супруга для матушки, чем бог войны, не сыскать. Он поклонялся Лидзе с самого детства. Наперечет знал все факты его биографии, все сказанные им когда-то слова, все совершенные им подвиги. А теперь, увидев бога войны вживую, убедился, что легенды правдивы ну, по крайней мере, большая их часть. Гаремы из двенадцати богинь-воительницы у Лидзе, оказывается, нет. Но ведь если бог войны женится на вдовствующей императрице и заберет ее с собой на небеса, то Мин Лу снова останется один. Да, у него есть Ван Джун Син, но это ведь совсем другое. «Никому я матушку не отдам», подумал минлу с остервенением. Это было не столько упрямство, сколько страх, который прячется в душе каждого сироты. Страх снова остаться одному.